Самое удивительное, что и Полина подумала в эту минуту то же самое. Что нет ничего правильнее, чем смотреть эти неведомые танки, которые этот неведомый человек называет своими. — Это что такое танки? — Стихи? — спросила она. — А как же их смотреть? — Танки. — Это наши иконы, — ответил он, поднимаясь с земли тибетские иконы на линии и шелке. Пойдем? — Ну, пойдем, — кивнула тоже вставая Полина. Она вдруг поняла, что если бы он предложил ей не посмотреть танки, а, например, сию секунду отправиться в темный лес за грибами, она точно так же ответила бы «пойдем», хотя и при свете дня не различала, где восток, а где запад, и могла заблудиться в трех соснах, притом буквально в трех. Если бы когда-нибудь, да что там когда-нибудь, пять минут назад, кто-то сказал ей, что с ней произойдет подобное, Полина подняла бы его на смех. — Ну, посмотрю эти его танки. — Что такого? — подумала она все же с некоторым смущением. — Интересно же. Буддист остановился в самом развалюшном, крайнем у забора домике, где жил Лешка Аганезов. Здесь было сравнительно светло и загоревших на шоссе фонарей, и только поэтому Полина не сломала ноги, поднимаясь вслед за своим спутником на полу крылечко. Комната, в которую они вошли, смотрела окнами на противоположную от шоссе сторону, поэтому в ней не было видно низги. — У Лёшки лампа керосиновая есть, — вспомнила Полина. — Подожди, я сейчас принесу. В комнате не было даже стола. Только железная кровать без матраса. И она поставила зажженную лампу на пол. По бревенчатым стенам заплясали легкие тени, от полиненных растрепавшихся волос, от бритой головы буддиста, от его тонких пальцев, которыми он осторожно развязывал веревочку на прислоненных к стене картинах. — А вот это зеленая тара, — сказал он, устанавливая картины на узком подоконнике. — А это белая. Танки были совершенно необычные. Это Полина поняла с первого взгляда, несмотря на полумрак. Ткань была натянута на подрамнике и загрунтована. Это она определила легко, но вот состав грунтовки определить ей не удалось. Так же, как и состав красок. Сама зеленая тара, пышногрудая женщина с благостной улыбкой на лице, не вызвала у Полины молитвенного благоговения, но она, эта тара, была такого чистого, малахитового цвета, что к нему невольно притягивался взгляд. Танка была обрамлена узорчатой парчой. — А что за краски? — с интересом спросила Полина, еле удерживаясь от желания потереть пальцем священную женщину. Из непрозрачных минералов и сока растений, ответил буддист. Я краски сам делаю и грунтую тоже сам. Для грунтовки смешиваю животный клей смелом, а краски. Вот это видишь? Малахит. Лазурит еще беру. ляпис лазурь, а для цел марбо. Брал киноварь, он же красный, огненный. «Цеумарбо», — добавил он, улыбнувшись. Улыбка у него была такая, что не ответил бы на нее разве что столб. Казалось, все вокруг должно перевернуться от такой улыбки. Но ничего не перевернулось в пустой комнате, только тени замерли на стенах. Малина улыбнулась в ответ. — Ты их всех, что ли, сюда привез? — спросила она. — Покажи Цэу-Марбо. Цэу-Марбо не привез прямо, и ясно глядя на нее, ответил он. — Я только эти две привез, потому что хочу еще одну тару здесь начать. Белозонтичную. Это... Цветочную, да? Неизвестно чему, обрадовалась Полина. Здесь такие зонтики растут. Цветы, не цветы, трава, не трава. Такие огромные, блеклые, то ли белые, то ли зеленые. Очень живые. И грибы есть, тоже зонтики. Я таких грибов никогда раньше не видела. Думала, это поганки, а оказалось вкусные. И жарятся за три минуты. Вообще-то не цветочную. — ответил буддист, — просто у нее белый зонтик в руках, вот и белозонтичная. Этот зонтик — одно из семи сокровищ и один из восьми благоприятных символов, — объяснил он. Означает, что добродетель Будды равно не сходит на все живые существа. А вообще-то белозонтичная тара помогает домохозяйкам. «Ну, тогда это не ко мне», — махнула рукой Полина. «Из меня домохозяйка никакая. Но краски такие делать, вот это я попробовала бы. Мы тут пару дней назад в Александров ездили, фрески смотрели. Это же Александровская слобода была. Там очень старые есть фрески, в церквях и иконы тоже. И, знаешь, мне даже страшно как-то стало». Она на секунду замолчала, словно ожидая, чтобы он спросил, почему ей стало страшно. Но он не спросил, и она продолжала, как будто отвечая на его непрозвучавший вопрос. — А потому что я поняла, что иконы писать — это, знаешь, обо всем забыть надо, ну совершенно ни о чем не думать. Вот что мне показалось. — Непонятно? — спросила она, хотя буддист по-прежнему молчал. Только смотрел прямо в ее глаза, и она все время чувствовала, как от него исходит этот ясный свет. «У икон вся тайна только в технике», — торжествующе заявила она. «Если ты технику освоишь, то все у тебя и получится. А болтовня всякая про духовность или про что там еще вообще ни при чем. Только как ее освоить, такую технику, это и есть» вопрос Тут Полина замолчала, словно захлебнулась. Она вдруг поняла, что говорит совершенно незнакомому человеку то, что и себе самой до сих пор не умела высказать ясными словами. И это при том, что человека она увидела ровно десять минут назад, и что он ни о чем ее вообще не спрашивает. Что реальность... Это мираж. А мираж — это реальность, я сама могу на уши навешать. Дело не хитрое. А вот как сделать, чтобы вообще ничего говорить не надо было? В этом весь фокус. Теперь точно обидится, — весело подумала она, и тут же с удивлением поняла, что ей совсем не хочется обижать этого ясного человека и даже более того что ей жалко его обижать знаешь я ведь живу как то за пределами даже надежды и страха сказал он снова улыбаясь этой своей необыкновенной беспомощной и спокойной улыбкой меня невозможно обидеть за «Пределами надежды и страха?» — хмыкнула Полина. «Ну, и видишь ты не глазами, и слышишь не ушами. Имя у тебя хоть есть, или ты безымянная сущность?» После пяти минут общения с ним Полина была готова к тому, что его зовут как-нибудь. «Калу?» Ренпотче, например. Что-то такое она слышала от одного буддиста, забредшего пару месяцев назад на Оглюков чердак в Монетчиковом переулке. Вообще буддистов среди художников, поэтов и прочих представителей творческих профессий, в хороводе которых Полина вертелась лет с пятнадцати, было довольно много. Но этот чем-то отличался от всех». А чем, она не понимала. — Имя есть, — кивнул он. — Игорь. Вот просто так Игорь восхитилась она. — А меня Полиной зовут. Красивое имя. Обыкновенное. Она пожала плечами. Родители думали, оно оригинальное, потому что среди их ровесников ни одной Полины не было. А в детском саду, кроме меня, три Полины было, и в классе две. Оказывается, все оригинальное приходит во все головы одновременно. Но вообще-то меня в честь маминой мамы назвали. Так что на оригинальность наплевать, — добавила она. «Тебе со мной, наверное, скучно? — сказал Игорь. — У тебя очень живой характер». — Ну, что есть, то есть, — усмехнулась Полина. — Разговариваем, как маленький принц с летчиком, — подумала она. — Я о своем, он о своем. — Хочешь, я тебе анекдот расскажу? — вдруг предложил Игорь. — Что расскажешь? — засмеялась Полина. — Анекдот? И какой же, интересно, про Петьку с Василием Ивановичем или, может, про поручика Ржевского? Почему? С ума можно было сойти от его улыбки. Просто один буддийский анекдот хочешь? — Излагай, — разрешила Полина. А я и не знала, что у буддистов анекдоты бывают. Думала, только эти, как их, мантры. Она забралась с ногами на жалобно скрипнувшую кровать и, положив руки на согнутые колени, Подперла кулаками подбородок, приготовившись солшить.